Одиннадцать. На следующее утро никто из обитателей яблочного амбара не позволял себе никаких буйных выходок, но Коко бросал на Квиллера выразительные взгляды, словно хотел что-то ему сообщить. Во время завтрака из размороженных полуфабрикатов и кофе Квиллер, задумчиво почесывая усы кончиками пальцев, размышлял о сигналах, подаваемых Коко. Он спрашивал себя, не хочет ли тот предупредить его о появлении подозрительного типа, преследовавшего поле. Одним из редких качеств этого кота был дар предвидения. После завтрака Квиллер со смешанным чувством неуверенности и любопытства отправился на север и свернул на немощеный участок шоссе с катертью дорога. Эта разбитая, покрытая гравием дорога, упиралась в заброшенную шахту со сгнившим над зданием и красными знаками, отмечающими воронки, где когда-то велась выработка. Неподалеку, на месте некогда процветающего городка Димсдейла, располагалось теперь нечто оскорбительное для глаз под названием Шанти-таун. Это были сплошные трущобы с обветшалыми хибарами, потрепанными трейлерами, покрытыми ржавчиной машинами и полуразвалившимися курятниками, раскиданными среди клочков леса. Жившие здесь бродяги по существу незаконным образом заняли клингеншойновские земли. Хотя Шанти-таун считался прибежищем изгоев, здесь селились также семьи бедняков, и вокруг неблагоустроенных домов в пыли играли дети. Все усилия округа и Клингеншойновского фонда что-то предпринять в отношении Димсдейла никогда не приносили большого успеха. Если кому-то помогали приобрести профессию, устроиться на работу, выбраться из трущоб вместе с семьей и жить в нормальных условиях, то освободившееся жалкое жилище тотчас занимала новая семья. Принимая все это во внимание, Квилер предпочел не въезжать в джунгли Шантитауна, посчитав, что его белый автомобиль будет слишком бросаться в глаза а стал просматривать местность в бинокль в надежде увидеть темно-бордовую машину. Перед отъездом он зашел в бар «Грозный пес», движимый не столько голодом, сколько желанием убедиться, что там все так же безрадостно, как ему помнилось. Окна были по-прежнему грязными, сиденья двух высоких табуретов у стойки бара отвалились, а кофе оправдывал свою репутацию наихудшего во всем округе. Тем не менее, Квиллеру вспомнилась темная тревожная ночь, Когда при возвращении домой извест Мидл Хамака его машина перевернулась и оказалась в кювете. Повар из Грозного Пса прислал ему тогда горячий кофе и черствые пончики за счет заведения, и Квиллер был ему весьма признателен за это. Название фирменных блюд, подаваемых в баре по четвергам, он прочел на доске — суп, тунец и макароны с сыром. Квиллер, которому ни разу в жизни не попадалась порция макарон с сыром, не пришедшаяся ему по вкусу, Полный оптимистических надежд, заказал это фирменное блюдо, но обнаружил, что макароны по своей консистенции напоминают пудинг из тапиоки. Что же касается соуса, то даже клейстер был бы, наверное, приятнее на вкус. Неудовлетворенный едой, он в несколько мрачном расположении духа вернулся в амбар, где его встретил Коко, своими прыжками напоминавший марионетку. Подобные телодвижения означали, что хозяин ждет послания на автоответчике. Квил, это Буши». — Я сегодня развожу заказы в Пикоксе, во второй половине дня заеду к тебе. Надеюсь застать тебя дома. Есть несколько хороших фотографий. В два часа к Амбару подъехал автофургон фотографа. — Неужели у тебя есть заказы в этом захолустье? — спросил Квиллер. — Арчи просит у меня какие-нибудь снимки, сделанные во время Бонни Скоттс-тура, — ответил Буши. Он желает, чтобы это были характерные шотландские ландшафты, а путешественники были сняты непременно на фоне какой-нибудь архитектурной достопримечательности. Он обещал выделить для моих снимков целый разворот. — И у тебя есть такие? — Конечно. Я уже раздал больше дюжины фотографий, а сейчас привез на просмотр целую пачку и вдобавок еще несколько снимков, не относящихся к поездке. Где можно их разложить? Он привез три желтые коробки черно-белых фотографий на глянцевой бумаге размером 8 на 10. — Цветные я напечатаю потом, — сказал Буша. — Вот этот снимок сделан, когда у нас был ланч на Лох-Ламонт. А здесь мы ждем в Малле парома. Вот девушки на мосту у замка Эйлен Донок. А это единственный снимок всей группы у автобуса Вобана. Даже я успел попасть в кадр. Постойка, сказал Квиллер, направляясь к столу за лупой. — А не водитель ли это автобуса на заднем плане? Буш изучил снимок в лупу. — Точно. В тот раз он не успел отвернуться. Я могу увеличить и сделать его фотографию для полиции. Такую удачу надо отметить. «Как насчет шотландского виски с водой, с куунг?» Фотограф последовал за Квиллером к бару. «Я вспомнил, как это произошло, Квилл. Я разместил фотоаппарат на штативе и поставил на автоспуск, чтобы попасть в кадр самому. Не увидев меня за камерой, Брюс не понял, что его фотографируют. «Эй, этот кот лижет снимки!» «Коко, уйди!» Квилер угрожающе хлопнул ладоши, и Коко виновато отпрянул от фотографии. «Наверное, ему нравится эмульсия», — предположил Буша. Может, лучше убрать фотографии обратно в коробке? — Кстати, — продолжил он, и теперь в голосе его было больше сомнений, чем энтузиазма. — Арчи хочет, чтобы я сфотографировал игрушечных медведей для статьи о коллекции сестер Чизом. — Будь готов к неожиданностям. — Знаю. Перед нашей поездкой Грейс попросила меня сфотографировать ее драгоценности для страховой компании и до сих пор не заплатила. Квиллер фыркнул в усы. Готов поспорить, что она морочит нам голову своими игрушечными мишками с той же самой целью. Фотограф с мрачным видом некоторое время подтягивал виски, а потом спросил. Интересно, а как отнес себе Пикакс к появлению в нем фотоателье? В чем дело? Ты хочешь открыть здесь филиал? Нет, я подумываю вообще перебраться сюда, угрюмо сказал Буша. Это та проблема, о которой я уже говорил. Мы с Вики разводимся. Мое ателье и фотолаборатория находятся в нашем доме. Я должен уехать оттуда. Она превращает его в ресторан. Мне грустно это слышать, Буша. — Я считал вас замечательной парой. — Ну, похоже, мы не смогли создать семью. Вики изо всех сил старается чего-то достичь в жизни, и я бы не возражал, но она просто помешалась на своих продуктах. А теперь один парень из клуба верховой езды обещал ей финансовую поддержку, если она откроет ресторан. — Он настроен весьма решительно. — Я понятно выражаюсь? — Его интересует не только еда. Квилев сочувственно покачал головой. — Я сам прошел через это. И позволь дать тебе один совет. Ни при каких обстоятельствах не позволяй себя раздавить. Да, но это не так просто, хмуро заметил Буша. А вообще, если открыть фотоателье, это затея себя оправдает? Принадлежащей рекламе, несомненно. В пиках все твои таланты и энергия нашли бы себе применение. Если ты не против сотрудничества с газетой, всякая всячина завалила бы тебя работой. И я предсказываю, что не пройдет и года, как ты станешь президентом бустерского клуба. Спасибо, Квилл. Я так нуждался в поддержке. Это первые оптимистические слова, услышанные мною после возвращения из Шотландии. А теперь мне предстоит еще кое-какая работа. Фотографию водителя автобуса я привезу, когда приеду снимать мишек. — Отвези ее Энди Броуди, — посоветовал Квиллер. Начинаю устанавливать контакт с шефом полиции. Проводив Буши, он открыл желтые коробки, разложил их содержимое на обеденном столе. Фотографии поразили его. Буши при съемке выбирал необычные ракурсы, менял объективы, экспериментировал с выдержкой и достигал удивительных результатов. Одни фотографии были выполнены в импрессионистском стиле, другие — почти в абстрактном. Третьи казались сюрреалистическими. Квиллер решил позвонить Арчи Райкеру. — Могу подбросить тебе идею, — сказал он издателю. — Я только что разговаривал с Буше. Да, в понедельник мы поместим его фотографии Бонни скотт Тура. Как насчет подписи к ним? Нам они нужны завтра к полудню. Моя фамилия там будет? В зависимости от того, насколько они окажутся удачными. В четверг мы займемся игрушечными мишками. Стало быть, статью надо сдать в понедельник утром. Так что у тебя за идея? Я сейчас рассматривал фотографии Буши и должен сказать, что у этого парня весьма оригинальное видение замков, гор, овец, рыбаков и всего остального. Арчи. Это просто произведение искусства. Почему бы газете не организовать выставку его фотографий, сделанных в Шотландии? Где? В вестибюле театра, приурочив к премьере Макбета. У него, кстати, есть интересные фотографии Ларри и Мелинды, репетирующих во внутренних двориках старинных гостиниц. Последовала долгая пауза, потом Райкер сказал. — В какой то вики ты предлагаешь что-то стоящее, Квилл. Когда довольный собой Квиллер вернулся к обеденному столу, его встретил специфический звук, не сулящий ничего хорошего. Коко облизывал фотографии. «Брысь — Брысь! — громко крикнул он. — Вредный кот! Коко спрыгнул со стола, снимки полетели во все стороны. — Ох уж эти коты! — простонал Квиллер, собирая пострадавшие фотографии. Из-за шершавого кошачьего языка и разъедающей слюны глянец на некоторых был попорчен. В субботу вечером в машине он рассказал Поле о недостойном поведении Куко. — И делает он это не в первый раз, — заметила она. — Вот Буци никогда так не поступает. — Конечно, — подумал Квиллер. — Буци никогда ничего не делает, только ест. Единственный в своем роде ресторан «Конь огонь» располагался в процветающем центре коневодства, и они с трудом нашли место для парковки между итальянской спортивной машиной и великолепным английским автофургоном.